Глава 28. Застава. Как я радовался, что в этом мире нет прожекторов. Мы бежали вниз по склону, едва не спотыкаясь о камни, и были как на ладони. В горах рассвет всегда начинался позже, и темнота помогала нам остаться в живых. За спиной раздался громкий щелчок. Мимо прошелестел огромный снаряд из катапульты и воткнулся где-то впереди. «Не оборачивайся!» — крикнул я. «Не теряй скорости!» Если бы не копье, делающее из меня супермена, я бы убился на этом склоне. Камни, кочки, выступы и ямы. Моё тело перепрыгивало, лавировало, иногда напрягая до боли жилы. В этот момент я завидовал Рычку, он и без допингов так может. Мучила ли меня совесть за то, что я натворил там, в деревне? Немного. Но я предпочитал сначала выбраться, а потом уже страдать душевными терзаниями. Наш сержант как-то хорошо отметелил одного солдата, и на нём живого места не было. Тот не нажал на курок, заметив подростка, и скоро отряд накрыли миномётным обстрелом. Погибли двое наших. «Не думать надо, а стрелять! Потом уже сколько угодно блевать в кустах и свечки ставить, а тогда надо было стрелять!» Солдат провалялся в госпитале месяц и вернулся, а сержант весь тот месяц таскали по всем тяжким, но им не за что было зацепиться. Я запомнил урок, пусть и на тройку, потому что был тем солдатом. Сержанта я не сдал. Мы добежали до самого низа, под ботинками заскрипел гравий высохшего горного ручья. Засвистели болты, втыкаясь в щебенку. — Мы спокойных их перебьем, — сказал мне рычок. Заденет болтом и все. Я покачал головой. До этого нули плохо видели нас, но на фоне светлого русла мы выделялись четче. Снаряды стали пролетать ближе. Прямо перед нами с грохотом воткнулась стрела из катапульты, и я перепрыгнул торчащую жертв, как олимпийский бегун. Я на миг обернулся. Прямо за нами бежал отряд из пяти нулей. Наверху на склоне виднелась толпа намного больше. Впереди ручей огибал скалу, и, завернув за нее, я скомандовал. «Рычок за тот камень!» Я указал на темный валунок, выделяющийся на фоне светлого гравия. «Стреляй по первому, меня не задень!» Тот в два прыжка кинулся за камень и развернулся к цели, а я вжался в скалу. Захрустели шаги, раздались крики, вот выскочил первый и сразу получил стрелу в лицо. Остальные кинулись в рассыпную, садясь на колено. Один чуть не влепился в меня, но я элегантно отодвинул его ножом под ребра. Трое оставшихся выстрелили по камню, за которым сжался рычок, и слаженно закрутили воротки, перезаряжаясь. Я подлетел к ним, орудуя копьем. Первому острие в горло, прыжок вперед, второму удар древком в переносицу. Я достал третьего, перехватив оружие почти у наконечника, и тупым концом выстрелив бедняги в висок. Все трое свалились лицом в гравий. «Быстрее!» Я пробежал мимо волчонка, дергая его за плечо. Едва видимый прогал в облаках на темном небе, стал заметно светлее. Близился рассвет. Мы недолго бежали в одиночестве, мимо нас снова засвистели стрелы. Сейчас чуть посветлеет и станут бить точнее. К счастью, скоро мы побежали по местности, полный скал и торчащих отрогов Лавируя между ними, мы спокойно избегали прямого огня противника. Рычок пару раз выстрелил и снял одного преследователя. Звереныш удивительно быстро приловчился к арбалету. Я все время держал в качестве ориентира просвет на горизонте. Его было видно даже за вершинами, стоящими на пути. Одну такую гору нам пришлось долго огибать. Вскоре нам уже не пришлось следить за направлением. мы бежали по широкому каньону, окруженному со всех сторон скалами. Все-таки нули — это нули. В таком темпе мы скоро от них оторвались, хоть я и чуял, что мое тело сейчас поддерживает только дар скорпионов. Наверняка без копья свалился бы от усталости. Что до рычка, так он, как мне кажется, даже не вспотел. Больше всего меня беспокоило застава. Если на заставе есть сигнальный костер — То есть или такой в главной деревне ну ли вполне могли подать сигнал тем более заставу еще надо было заметить хотя вполне логично что это должно быть высокое место имея арбалеты в рукопашку рукопашкунули ни с кем не собирались драться смотри в оба вперед крикнул ярочку впереди должна быть застава и я не знаю как она выглядит через несколько минут полчонок выдал мне я вижу он указал вперед Прижавшись к камню, я рассматривал сторожевую башню, по-другому этот комплекс не назовешь. Нули выстроили его на верхушке высокой, вытянутой скалы, выровняв площадку мелким камнем. На дальнем конце ее стояла большая будка, открытая со всех сторон. И это было правильно, ведь самых страшных врагов ждут с той стороны. На ближнем к нам конце площадки был сложен тот самый сигнальный костер, накрытый простым навесом. Рядом с ним я увидел одного нуля с арбалетом на спине. Он справлял нужду прямо с высоты. На то, что у них тревога, не похоже. Сколько их обычно тут? Двое или трое? Как забраться наверх, я не знал. Не видно было ни ступеней, никакого-либо другого подъема. Скорее всего, они сбрасывали вниз веревочную лестницу. Дальше за скалой я увидел этот самый проход. Две горы образовывали между собой широкую щель, а их вершины уже утопали в чёрных облаках, нависающих со всех сторон. Здесь, ближе к этой завесе туч, казалось, что стоишь прямо перед надвигающимся на тебя штормом. Что будем делать? спросил рычок, настороженно оглядывающийся назад. Скоро нас должны нагнать преследователи из деревни, и решение нужно было принимать быстро. «Кажется, этот мастер Женя не предусмотрел подачу сигнала в обратном порядке», — сказал я. «С нашей стороны остается элемент неожиданности, так что пробуем пробежать». Мы дождались, пока Ноль зайдет за костер и направится к будке, и понеслись к основанию скалы. Я обошел по широкой дуге то место, где Ноль справлял нужду. Рычок недовольно сморщил нос. Задирая голову, мы бежали вдоль подножия, и чуть не споткнулись о какие-то деревянные конструкции. Остатки дощатых подмостков, обломанные, почти струхлевшие жерди. Все было свалено в кучу. «Что это?» — спросил Рычок. «Кажется, строительные леса», — сказал я. «Видимо, некому убрать, а может, на дрова используют». И в этот момент сзади раздался вой трубы. Ну все, вот теперь точно тревога. «Так, Рычок». Я стал вытягивать один из полуразваленных настилов подходящего размера. «Помогай!» «Что это? Зачем?» Мы достали длинный настил, еще неплохо сохранившийся, но в паре мест зияли дыры. Я схватил его за один конец и, тужись, стал поднимать. «Давай закидываем на голову!» Прикрываясь этим трухлявым щитом, я все пытался пристроить копье так, чтобы обхватить его вместе с краем настила. Рычок встал за моей спиной, Я проследил, чтобы сзади конец настила, выглядывал подальше, прикрывая спину рычку. «Всё, давай!» Мы побежали вперёд к ущелью. Некоторое время, пока мимо проплывало под скалы, было тихо. Повторилось тревожное пение трубы, и сверху в ответ забил гонг. Мы выбежали напрямую к ущелью и пронеслись мимо бревенчатых ежей, обструганные концы которых отливали краснотой. от каких же твари защищают проход эти нули. Впрочем, я помнил то стадо скорпионов, там самые крупные вполне могли поспорить размерами с танком. внастел стукнул первый болт, его кончик опасно выглянул над моей головой, мимо просвистел и воткнулся в землю другой. «Стреляют!» — крикнул рычок. Мы прибавили шагу, стараясь поскорее выйти из зоны обстрела и чуть качались из стороны в сторону. По настилу еще пару раз ударили стрелы. Все-таки дальность стрельбы арбалета считается ниже, лук мощнее, но обычный ноль не сможет на нем даже тетиву натянуть. «Да!» — крикнул я, когда болты стали падать реже. «Почти ушли!» — сказал рычок. «Я вижу выход! Скалы расход...» Он споткнулся. Я сразу ощутил вес настила на себе. Я пробежал еще пару шагов, не сразу поняв, что произошло, а потом сбросил щит в сторону и метнулся обратно к лежащему ничком волчонку. Он ворочался и пытался подняться. У меня по спине пробежал холодок. У него в плече торчал, едва не вываливаясь, болт с красным оперением. Видимо, пробился через дырявый щит. Упав на колени, я проскользил по гравию и выдернул смертоносный снаряд. Если он слабо воткнулся... Восковую пленку могло и не сбить, вот только почти зеленое лицо звереныша говорило об обратном. «Рычок!» Я схватил его и попытался поднять. «Нет!» В двух шагах передо мной, в землю, воткнулся еще болт. Он торчал почти вертикально, а значит, здесь уже была предельная дистанция. Меня мутило от усталости. Казалось, будто это в меня попали отравленным снарядом. «Да вставай!» Я закинул его руку себе на плечо и потянулся к лежащему неподалеку копью. «Давай, зверьё пустое!» Пальцы проскребли по древку, я ощутил прилив сил и дёрнул рычка к себе на спину. «Перед!» — прохрепел волчонок. Я схватил копьё и, пригибаясь под весом зверя, попытался встать. До меня даже не сразу дошло, что, по идее, рычок должен был сразу погибнуть. но он всё ещё шевелился, пытаясь что-то сказать. «Вперёд, да, вперёд!» Я, пошатываясь, зашагал. Я не стал оглядываться, боясь свалиться. в да...» Рухнув на колено, я подставил руку с копьём, больно ударившись о камни костяшками. Я зарычал и снова поднялся. грёбаная нулячья сила!» Ф... ты...» прохрипел волчонок, пытаясь тоже идти. до меня дошло воды ему нужна вода ну точно этот малой владеет стихией воды он научился с горем пополам глушить действие яда в своей крови пока его пытали малыми дозами к тому же зверь обладает звериным иммунитетом сразу вспомнились старые книжки про древних убийц ниндзя говорят же некоторых с детства пичкали ядами чтобы организм учился бороться с ним возможно с этим зверем Произошло то же самое. Да где же я тебе воды-то найду? Я пёр вперёд как паровоз, Волчонок тоже пытался переставлять ноги, становясь всё тяжелее. Жур. Он с трудом сглотнол и на миг поднял руку с вытянутым вперёд пальцем. Чит. Его рука безвольно упала, он навалился на меня. <как> я закричал, упал на колени. сам уже едва не срываясь, видение стержня духа. А это реально плохо, если еще и я потеряю сознание. «Хали!» — крикнул я. «Приди!» В ответ было молчание. Я стиснул зубы, чуть ли не до скрипа, поднялся, попер дальше. шир чи Выдохнул рычок, все медленнее переставляя ноги. И тут я тоже услышал. Где-то впереди там, где стены ущелья уже расходились, действительно плескала вода. Я чуть удобнее перекинул через плечо руку зверёныша и рванул, добивая остатки сил. Сверху спустился светлячок духа и влетел мне в грудь. Стало полегче. грёбаное небо оценило мои усилия и вознаградило. Выползая из ущелья, я увидел справа ручей, спускающийся со склона горы. «Сейчас!» Я вышел на последний марш-бросок. Позади послышались крики, но мы уже завернули за скалы. Чёртовы нули только бы дотащить рычка. Он не шевелил ногами. и Я понял, что выдыхаюсь. Я не поверил своим ушам, когда ноги заплескали по воде. Я сразу скинул зверя. Тот упал лицом в воду, скользящую через щебёнку. Рычок не шевелился. Плюхнувшись на колени, я хотел перевернуть его... но над головой прозвистела стрела. Краем глаза я заметил движение и кувыркнулся вперед, схватив лежащий на спине зверя арбалет. Лямка не дала нормально прицелиться, и я только пробил ногу нулю бегущему ко мне. Красное оперение не оставило ему шанса. За ним бежало еще двое, а вдалеке из ущелья уже выбегало подкрепление. Я перехватил копье и метнул. Следующий противник — рухнул как подкошенный, завалившись на спину, а я схватил нож с пояса и кинулся добивать оставшихся. Вот только без копья, я не пробежал и пяти шагов, как рухнул на четвереньки. Достойная смерть для такой твари, услышал я знакомый голос. Спасибо, что мой нож не потерял. Мне в затылок уперся арбалет. Ой, зря. Зря я не убил своих охранников возле избы. С этой мыслью я поплыл медленно сваливаясь в обморок. Раздались приглушенные вскрики, рядом что-то упало, в уши влетел вой трубы и задрожала земля. Потом воздух сотряс утробный рокот, а я все плыл и плыл и никак не мог вынырнуть, ухватиться за сознание. В руки что-то уперлось, пальцы обхватили знакомая древка, по мышцам прокатилась сила и плеснула в мозг бодрости. «Держи свое копье!» прошипел рычок, оттаскивая меня в ручей за укрытие. Я забарахтался, заработал руками и ногами и стал ему помогать. Через пару секунд мы заползли с большой валун и залегли. Ледяная вода быстро пропитала одежду. Я чуял, как она струится под локтями. «Что происходит?» ц Рычок прижал палец к губам, смотря на меня круглыми глазами. Я смотрел на него, бледный, С мешками под глазами, волосы мокрые. Прямо у меня на глазах он зарылся лицом в залитый гравий и стал пить. Снова воздух сотряс рокот, выглянув из-за камня. Я бомлел. У входа в ущелье толпилось стадо огромных скорпионов, больше десятка особей. Некоторые размером с микроавтобус. Они проталкивались туда, мешая друг другу, скреблись клешнями. Парочка мелких, истыканных красными болтами, валялась в стороне. Увидев эту картину, мне сразу показалось, что здесь, в ледяном ручье, не так уж и холодно, даже тепло и уютно. «Кто-то додумался подуть в трубу», — прошептал рычок. На звук выбежала мелочь. Я кивнул. «Теперь понятно». Мы снова опустили головы и некоторое время лежали, слушая утробный рокот, треск камня, и удары хитиновых панцирей друг от друга. Скоро все стихло. «Ушли», — сказал волчонок и поднялся. А ведь там была тварь восемнадцатой ступени. Чтобы удивиться, мне сначала пришлось посчитать. Получилась третья мера, четвертая ступень. Человек... Ну что ж, хотел Евгений Павлович проверить свой яд кракоза, так проклятые горы дали ему такой шанс. Я сильно продрог, лежа в воде, И двигаться для меня теперь было в радость. Мы собрались с ближайших нулей Тулы со стрелами. Я взял себе арбалет. Ближе к ущелью мы не рискнули подойти. Теперь нам самим бы не напороться, — сказал я. Как теперь выбраться? Если идти глубоко в проклятые горы, увидишь там край мира и вечную тьму, — ответил рычок. А инфериор — там, где свет. Я усмехнулся. Но хотя бы общее направление есть. Уж отличить тёмный горизонт от светлого мы могли. Поднявшись на одном перевале повыше, мы вправду видели, что в одной из стороне были освещенные горы да так далеко, что глаз едва цеплялся. А в другой стороне — все те же пыльные тучи, достающие до земли. Казалось, в той стороне обрушилось здание размером со Вселенную, и стена поднятой грязи так и застыла. «Туда нам точно не надо!» — усмехнулся я. Рычок осторожно следил глазами за небом. Я вспомнил, что мы здесь наблюдали и птиц. После всех передряг наше путешествие обратно в Инфериор можно назвать везением, и у Рычка и у меня было хорошо развито чувство опасности, и, к счастью, мы не нарвались на тварей, обладающих даром его усыплять. Я насмотрелся на насекомых размером с фуру, поджигающих землю. Они бились с такими же исполинами, оставляющими изморозь на камнях. За такими баталиями, напоминающими магические битвы из фэнтезийных фильмов, лучше наблюдать издалека. Иногда целый час приходилось ждать, пока они свалят. Нас изрядно напугал горный козёл, вдруг вынырнувший прямо из скалы, высотой с человека и рога, покрытые орговевшими шипами. Чем выше ступень животного, тем более страшающе оно выглядит. Металл, напитанный силой яда, прекрасно отпугивал животных, и этот рогатый житель гор быстро слинял обратно в каменную стену. «Тринадцатая ступень», — сказал Рычок, — «владеет стихией Земли, причем идеально». К счастью, чем ближе мы подходили к инфериору, тем мельче становились твари. А вскоре вовсе случилось чудо. Мы шли уже долго, и солнце давно палило нас с самого зенита, когда услышали грохот воды. Вскоре мы вышли к реке, я узнал это место. Водопад шумел, разбиваясь внизу на кучу брызг. Здесь крестьянин Акува вытащил меня из воды прямо на том берегу.